Глава 18. Лара. Лара стояла у прилавка кондитера Бронвин чуть позади. Обе пробовали сладости. «Ну, где она? Пробубнила Бронза, совывая в рот еще одну палочку соленой карамели. Скоро будет. Послание для Лары с просьбой прийти доставили в лавку Бет этим утром, и у Лары до сих пор все внутри скручивалось от переживаний и тревоги. Дверь открылась. Подождите снаружи, прикрикнул знакомый голос. Не желаю, чтобы вы капали водой на мои покупки. Другие посетители повернулись, Лара сделала то же самое и увидела, что в кондитерскую зашла тетушка Королин, причем одежда у нее была совершенно сухая, а обувь удивительным образом чистая. Кондитер торопливо собрал образцы своего товара на поднос и поставил на прилавок ровно в тот момент, когда Королин подошла к Кларе. Пожилая дама взяла одну шоколадку, мельком рассмотрела и отправила в рот. Жуя шоколад, она тихо пробормотала: "Это от твоего мужа". "Простите, моя госпожа", кондитер наклонился над стойкой. "Я сказала, что возьму сотню вот этих". Глаза мужчины просияли, и он повернулся, чтобы достать из-под прилавка форму заказа. А в это время Королин сунула Ларе в руку листок бумаги. Час настал.